но и для самого растения. Ведь чаще всего хрен размножается не семенами, а корневыми черенками. Именно поэтому он может буйно разрастаться в огородах, а искоренить его очень трудно. Цикорий – семейство сложноцветное. Это скромное растение распространено по всей Европе. В России встречается почти повсеместно. Цикорий – обычное сорное растение, обитатель пустырей, обочин дорог. Его красивые голубые цветки – это на самом деле целое соцветие корзинки. Цикорий используется для приготовления напитка, заменяющего кофе. Для этой цели люди вывели культурные сорта цикория с толстым корнем. Корни осенью срезают, подсушивают и размалывают, а затем слегка поджаривают. В результате порошок приобретает темно-коричневую окраску и становится ароматным и сладким на вкус. Но замена кофе – это не единственное применение цикория. Выведены и его листовые салатные сорта. Цитрон Об этом растении смотрите в разделе «Цитрусы». Цитрусы. Род семейства рутовых. Цитрус – это название рода растений, которые известны во всем мире под разными названиями. Большинство из них родом из различных областей Азии. Плоды всех цитрусовых богаты витаминами, особенно витамином С. Наиболее известен как источник витаминов – лимон. Похоже на лимон и лаймы, которые в России встретишь нечасто. Кислый лайм имеет очень кислые плоды и используется так же, как лимон. Из него получают лимонную кислоту. Сладкий лайм или сладкий лимон имеют плоды, внешне похожие на лимон. Они очень сочные, сладкие, с приятным запахом. Гораздо известнее в наших краях апельсины с кисло-сладкими плодами. Мандарины нам также знакомы с самого детства. Кинканы, очень похожие на мандарины, у нас вообще неизвестны. Это цитрусовые с мелкими сладкими плодами, которые едят целиком вместе с кожурой. По сравнению с другими цитрусами грейпфрут новичок. Это растение появилось всего несколько сот лет назад в Центральной Америке. А самые крупные плоды у двух видов цитрусов. У панелла они могут быть величиной с небольшой арбуз. Кожура его зеленоватая, а мякоть розовая или красноватая. На вкус кисло-сладкая. Плоды цитрона еще крупнее. Их длина составляет 20-40 сантиметров. Они продолговатые, желтые, как лимон. Кожура необычайно толстая. Цитроны не употребляют в пищу в свежем виде. Среди цитрусовых есть и такие, которые в свежем виде несъедобны. Например, померанец или горький апельсин. А вот из его плодов получают сок, а также приготовляют мармелад. Чай. Семейство чайные Напиток под названием чай делают из листьев растения с таким же названием. Это дерево или крупный кустарник. Родина его Азия, и в диком виде он до сих пор встречается в Индии. Предполагают, что первыми еще в древности его начали выращивать китайцы. В Европу его завезли португальцы в 15 веке. Первоначально чай использовали как лекарственное растение, и только с 18 века появился напиток чай. А в Россию чай попал в середине 17 века из Монголии. Сейчас больше всего чая выращивают в Индии, на его родине. Чайный напиток делают из листьев. Самые хорошие сорта чая получаются из молодых побегов с двумя-тремя листьями. Такие побеги называются флеши. Их нужно собирать вручную, тогда сбор будет очень качественным.